Неважно, насколько сотрудничают родители, дети все равно должны приспосабливаться, когда они переезжают от одного родителя к другому или из одного дома в другой. Некоторые дети делают это охотно, в то время как для других это тяжелое испытание. Эти переезды трудны для родителей. Каждый вызывает чувство потери. Когда Дженни покидала дом своего отца, чтобы вернуться назад к маме, она обычно готовила себя к тому, что ей будет не хватать папы. И даже не только папы, но и того, что он делал, пока ее не было. Он мог ходить в кино или смотреть специальную телевизионную программу, или покупать особую еду, которую она любила. Отец сначала очень горевал об отсутствии Дженни, Даже когда он мог чувствовать себя свободным от опеки над ребенком, ему не хватало этих каждодневных забот и их особого времени. Ему также хотелось входить в ее повседневную жизнь в то время, когда она жила у матери. Нет ничего необычного в том, что дети или злятся, или держатся отчужденно несколько часов или дней, пока они не привыкнут. Джанет и сибил, дети патриции Джозефа, одна из четырех семей, с описания которых я начала эту главу, реагировали очень по-разному. В день, когда они переезжали, Джанет, младшая дочь, переживала. Она интенсивнее сосала большой палец, делалась капризной, прижималась к матери. Сибилл поступала по-другому. Она начинала собираться задолго до отъезда, была более самостоятельной и из-за этого более гордой. Родители часто по незнанию переносят эти чувства неуверенности детей на свой счет, усиливая этим стресс. Возможно, они чувствуют ревность или конкуренцию или злость на другого родителя, Отец может сожалеть, что он не проводил больше времени с детьми, когда они жили у него. Родители могут облегчить переезд. Помогает обыкновенная забота о повседневных мелочах. Было бы также неплохо включить другого родителя в обсуждении семейных дел и каждодневной жизни. Ритуалы помогают и тут. Тони и Цинтия. Две недели с одним, две недели с другим. Каждый имеет свой специальный ритуал проведения вечера до отъезда. Кто не любит оставаться с детьми дома, готовить им их любимый обед со спагетти, и смотреть с ними их любимую программу по пятницам по телевизору. Цинтия обычно ведет их обедать в кафе, а потом в кино. Утром в субботу родитель с детьми везет их к другому родителю. Так как Тони и Цинтия имеют товарищеские взаимоотношения, то они вместе гуляют. Таким образом, детям облегчается переезд, и родитель, от которого они уезжают, не ощущает себя мгновенно опустошенным. Цинтия знает, что она чувствует себя очень одиноко по субботам, когда отвозит детей, так что обычно она едет к друзьям, возвращаясь домой от Тони. Патрица и Джозеф, родители с подделенной неделей, пытаются облегчить переезд для Джанет и Сибил, используя цветной календарь. Дети зачеркивают на нем дни. Они также отмечают сделанное на этой неделе и с помощью своих родителей записывают, что им еще необходимо сделать, когда они вернутся. Им помогает чувство продолжения, Они также отмечают специальные вещи, сделанные в доме одного родителя, как средство связывающие дома обоих родителей. Так как Джанет уезжать было трудно, они придумали милый ритуал, в котором она прощалась с каждой из своих игрушек, говоря, что через несколько дней вернется. Каждый раз Джанет выбирала две из них, которые меняла согласно своему настроению, чтобы взять их с собой в дом другого родителя. Дети нуждаются в уверенности. Они очень чувствительны, если думают, что родитель будет тосковать и чувствовать одиночество,